Глава 15. Он хотя бы в сознание пришёл или нет? По любопытству Александра, наполняя горячей водой чайник с листьями чёрного чая и специями. На кухне тут же запахло корицей и гвоздикой. Кухню было непривычно ярко украшено к Новому году, но Ян дипломатично не сказал об этом ни слова. Может, знал, что к чему от Андрея, а может, ему просто было не до того. Слишком много на него навалилось. Он до последнего был уверен, что контролирует расследование, а оказалось, что отставал на два шага. И в решающий момент от него ничего не зависело. Он вообще был далеко. Вот и как такое принять человеку, который привык рисковать и нести ответственность. Да ещё и её затаилась. Она смылась куда-то сразу после допроса в гараже и пока не высовывалась. Назаров делал вид, что не представляет, где она. Возможно, он и правда не знал. Это тоже не добавляло Яну праздничного настроения. Мало что раздражает так же сильно, как неизвестность. В сознание это пришло, отозвался он, но говорить отказывается. Он вообще способен на это? Физически способен, мотивации нет. Александра невольно поёжилась, вспомнив тот единственный раз, когда она видела Олега Беленкова в больнице. Ему теперь никакой тюремный срок пожалуй не страшен. Не удивительно, что он замкнул сусебе. Александра даже не знала, удалось ли медикам сохранить ему зрение. Впрочем, истинной жалости она к нему не испытывала, только не после того, как узнала всю правду о нём. А правда полилась из такого щедрого источника, как Роб де Мира. Наречённый родителями Егор Гаспаров сначала попытался бежать из страны, сообразив, что на этот раз никакая слава не даст ему уйти от наказания, но на границе его поймали. А он был не из тех, кто гордо молчит до последнего. Интересы собственной шкуры оказались ему дороже, и он мгновенно пошел на сделку со следствием, выложив все, что знал. Егор действительно познакомился с Олегом Беленковым еще в детстве. Он был из обычной семьи, его новый приятель нет. Со слов Егора, Беленковы давно уже промышляли уничтожением тел. Сами они никого не убивали, но делали очень многое, чтобы жертвы преступления перешли в разряд пропавших без вести. Этот бизнес придумал ещё в 90-е Валерий Беленков, отец Олега и Филиппа. Эпохас работала на него. Он быстро разбогател и оброс нужными связями. Старший сын Филипп всегда был его любимцем. Ему Валерий и приготовился передать бизнес. Младшему предстояло быть на подхвате, а Олегу это не устраивало. Они с Филиппом всю жизнь плохо ладили. Так до он и придумал собственный проект этот завод. Азиатские инвесторы, которые ему помогли, действительно были связаны с нелегальной миграцией. Им нужно было поддерживать репутацию людей, которые способны перевести через границу кого угодно. При этом реально перевести и устроить всех не получалось. Меры охраны становились всё жёстче. Возвращать деньги группам, потерпевшим неудачу, было невыгодно, да и удар по репутации получался серьёзный. Тогда и появилась идея устраивать для таких людей чуть ли не театральные постановки. их привозили в глухой лес и делали вид, что границу они уже перешли. Выдавали мобильные телефоны со специальной программой, меняющей геолокацию, позволяли связаться с родными и друзьями, поделиться радостью. А вскоре после того, как переход группы был подтверждён, всех, кто в неё входил, уничтожали. Неважно, мужчины это были, женщины или дети, тем, кто таким занимался, сентиментальность давно была неведома. Их тела передавались Олегу Беленкову, который сначала хранил их в отстойнике, тайном тоннеле между гаражом и заводом. А уже частично растворённые химией неопознанные тела сжигались в печах завода. Родственники этих людей не искали их в России. Они были уверены, что след затерялся в Европе. Таких заказов было не слишком много. Всё-таки большую часть нелегалов удавалось провести живыми, но и те, что были, отлично оплачивались. Постепенно клиентов у Олега стало даже больше, чем у Филиппа, и отец это заметил. Появилась вероятность, что он перепишет завещание, признав талант младшего сына. Рэпер Роб де Мира стал побочным продуктом этого странного бизнеса. Вопреки изначальному предположению близнецов, Егор не рвался к славе. Он любил красивую жизнь, но предпочитал проживать ее за закрытыми дверями. Однако Олегу понадобилась публичная персона и создать кого-то лояльного было надежнее, чем нанять. Так появился добрый рэпер, помогающий мигрантам перед телекамерами. Это сработало именно так, как и ожидал Олег, укрепило доверие к их партнерам. Пародий мира даже лично встречал нелегалов, обреченных на смерть в лесах, и они вздыхали с облегчением. «Уж теперь-то все будет хорошо, раз за ними явился сам». на запросах Егор слёзно клялся, что это его тяготило. Необходимо смотреть в глаза семьям с детьми, зная, что все они обречены. Но Александра предполагала, что это очередной спектакль с его стороны. Всю свою жизнь Егор любил только одного человека себя. Любые поступки, даже самые чудовищные, он оправдывал необходимостью заботой о себе. Вера в то, что совесть есть у всех людей без исключения, большая ошибка. Даже не желая публичной карьеры, Егор быстро научился наслаждаться ею. Он всегда легко приспосабливался. Он пил жизнь большими глотками, развлекался на вечеринках, менял любовниц и любовников. Олегу, отношения с которым начались ещё в старших классах, это не нравилось, но он благоразумно помалкивал, зная, что бизнес дороже личного. Его к такому с детства приучили. Ариана Савина стала большим проколом Демира. Изначально ничто не предвещало беды. Она казалась очередной глупенькой и красивой моделью, одной из многих, стандартной взаимозаменяемой девочке. А потом выяснилось, что от остальных популярных куколок Риана отличалась хитростью и мстительностью. Она решила, что ей пора замуж, а Демира выбрала, потому что он отказал ей. Он имел наглость верить, что может ей отказать. Она вбила себе в голову, что такое не прощают. Анна начала следить за ним и действительно сняла на видео его встречу с Олегом Беленковым, совсем не дружеской встречи. Тут близнецы не ошиблись. Про тайный бизнес с убийствами мигрантов она не знала, однако из телефонных переговоров Демира уловила, что на заводе происходит нечто серьёзное. Так что, отправившийся шантажировать рэпера, Анна не только показывала ему фото и видео, но и намекнула, что знает нечто большее. Сполошились тогда оба и Олег И Егор. Егору не хотелось публичного скандала, не говоря уже о расследовании. Олега же приводила в ужас мысль, что о его тайной страсти узнает старший брат. Если бы те снимки попали к Филиппу, он бы сразу же показал их отцу, и тогда прощай, наследство. Однако с убийством они не спешили. Они решили подыграть Ариане, посмотреть, как она будет себя вести, победив. Олег рассудил, что она может быть не так уж и плоха. Если у Демира появится молодая и красивая супруга, никто не поверит в его роман с партнёром по бизнесу. Это сочтут сплетнями, придуманными конкурентами. И вот тут Ариана, сама того не зная, совершила роковую ошибку. Хотя она думала, что это подстраховка. Она связалась с Евгением Жильцовым, чтобы намекнуть ему на скандальную историю. Ей казалось, что если она не замечает слежку, никакой слежки и нет. А Олег просто нанял грамотных профи, которые наблюдали за шантажисткой днём и ночью. Они сразу же сообщили им о встрече Арианы с журналистом. Вот тогда история и сделала резкий поворот к худшему. Сначала Леган погнала то, что Жильцов скандально известный журналист, а потом, когда о нём стали собирать информацию, выяснилось, что и в преступных кругах он тоже не случайный человек. Его привели в этот мир ещё Марина Лауш и Борис Колесин. Так что Жильцов тоже мог пойти к Филиппу, и он бы сообразил, насколько это выгодно, куда быстрее, чем Ариана. Тогда и пришла пора радикальных мер. Сначала били Ариану, нагло и во всех на виду. Тогда всё провернули как надо. Роб Демьеро сам предстал жертвой. Его заставили совершить чудовищное преступление. У него психика пострадала. Егор благополучно отправился отсиживаться в санатории. Олег продолжил работу по устранению угрозы. Понаблюдав за Жильцовым, он убедился, что тот начал метаться, расследуя смерть Арианы. Значит, ему и правда было много известно. Договариваться с ним Олег не собирался. Таким людям он никогда не доверял. Судьба Жильцова была предрешена. Оставалось только найти подходящий момент для убийства, а это оказалось непросто. Жильцов был не похож на несколько наивную, уже поверившую в свою победу Ариану. Он затаился. Он был очень осторожен. Возможно, если бы он был один, он бы его всё ещё с и вовсе исчез из страны. Однако он был привязан к беременной невесте. Может, он и не любил Алису, но он любил ребёнка, которого считал своим. Это его в итоге и загубило. Его нашли после похищения Алисы, когда он потерял возможность постоянно перемещаться. Жильцова допросили с пристрастием, выяснили всё, что было ему известно, и убили. Собирались убить и Алису, но замешкались. Даже у самых жестоких преступников порой остаются в душе последние барьеры, запрещающие убивать детей и беременных женщин. Вряд ли это сдерживало бы их долга, Алиса все равно могла погибнуть. Но ее спасла полиция, которую успел вызвать жильцов. Убийство моделей и журналисты обошлись Олегу Беленкову в крупную сумму. Инвесторы были недовольны. Старший брат проявлял к этому делу опасный интерес. Пришлось сделать паузу, наблюдать за Алисой со стороны, ожидая, начнёт она давать показания или нет. Перед смертью жильцов клялся, что она ничего не знает, но такое и соврать мог. Однако шло время, разоблачения не последовало. Олег укрепился во мнении, что Алиса не опасна, и даже подумывал оставить её в покое. Почему же тогда на неё так резко напали? Егор утверждал, что это Олег внезапно передумал. Александра же догадывалась, что нервишки сдали у самого Демира, который больше не чувствовал себя в безопасности. Он стал давить на Беленкова, требуя убрать единственную свидетельницу. Тот поддался. Но кто ж признается в таком перед полицией? Так что Алисову собирались тихо убрать, однако не сложилось. Она спаслась. Теперь уже наблюдали не только за ней, за близнецами тоже. В их квартирах установили скрытые камеры, чтобы знать, как проходит расследование. Однако в случае Александра это оказалось почти бесполезно. Она тогда поссорилась с Андреем, жила одна. Полезную информацию могла выдать разве что в редких телефонных разговорах. Куда любопытней было наблюдать за Яном, рядом с которым то и дела мелькала Ева. Эта девица привлекала внимание сама по себе. Она давала Яну подсказки, которые обывательница знать не могла. Беленков попытался выяснить, кто она такая, и не смог. Это терзало его. уже поддающегося паранойи. Ему нужны были ответы. В какой-то момент события окончательно вышли из-под его контроля. Сначала близнецы пришли к нему в офис. Потом устроили скандал возле гаража, в опасной близости от спрятанных под землей бочек с растворяющимися телами. А последней каплей стал их визит к Филиппу. Олег и подумать боялся, как старший брат отреагирует. Так что решение было брать как минимум Еву, а если повезёт и Алису. Повезло, похитили обеих. Их хотели допросить. Близнецов сразу убить, их считали слишком опасными. А вот Алису и Еву как угрозу не рассматривали. Одна была молодой матерью, только-только оправившейся от тяжёлого шока, другую лишало сил опасное ранение. Всё должно было пройти легко и успешно, да не сложилось. Ева удрала почти сразу, как только её оставили без наблюдения, вызвала к гаражу полицию, а под конец ещё и умудрилась облить Олега Беленкова химикатами, с помощью которых он готовил тело к уничтожению. Это не убило его, но оставило на лице чудовищные химические ожоги, с которыми ему отныне предстояло жить. И вот теперь искалеченный Олег молчал, зато Егор пел соловьём. Да уж, в верности его не заподозришь. — усмехнулся Ян. — Какая верность, о чем ты? Для него друзья и любовники — сменяющиеся обстоятельства. Константа только одна он сам. Знаешь, он такой паразит по жизни. Он не дает своему носителю ничего, зато сам получает все. И вот у этого человека реально были тысячи фанатов. Интересно, когда появится свой фан-клуб у навозной кучи? Между прочим, у людей все как в природе, те же законы, — заметила Александра. Это, если уж говорить о паразитах, есть такое растение-приживалка Раффлезия. Название тебе мало что скажет, но изображение ты наверняка видел. Популярный цветочек, здоровенный, красный, похож на распахнутую пасть. И вот наш злой рэпер вот как раз такой цветочек. По-моему, слишком романтичное сравнение для него. Разве? А ты смотри, как складывается. Раффлезия не растёт на земле, Она паразитирует на лианах, из которых постепенно вытягивает все соки, превращаясь в огромную, бесполезную дуру. Уже на этом этапе она начинает смердеть, как гнилое мясо. Но мухам нравится, мухи слетаются на нее роями. Все еще не видишь сходства? И вот этих неприхотливых мух Рафлезия использует для размножения, то есть чтобы жить той жизнью, которая ей нужна. Ладно, признаю, что-то общее с вонючим, бесполезным цветком у Демира и правда есть. Он показательно поднял вверх обе руки, признавая своё поражение. Но вот такое проявление человеческой природы меня не радует. А человечество не красивый воздушный шарик, чтобы тебя всё время радовать. Иногда оно и вот такое. Смирись. Да смирился уже со многим. Близнецы, и правда, не собирались лезть в это дело глубже. Казалось, что их участие вообще не нужно. Есть доказательства вины, есть свидетельницы, есть признательные показания. Подарок для прокурора только и оставалось, что довести дело до суда. А на следующий день Егора нашли в его камере повешенным. Он даже оставил предсмертную записку: "Наврал старику Робо, раскаялся, не могу так жить дальше. Прошу никого не винить". По мистическому течению обстоятельств в этот же день заговорил Олег Беленков. Всю вину он делил между собой и Егором. Семейный преступный бизнес отрицал. доказывал, что отец и брат даже не подозревали обыстином смысле его сделки с изятами. Перед этим потоком откровенности к нему в палату впервые заглянул Филипп. Ну и что с того? Брат навестил брата в вполне нормальной ситуации. Несмотря на покаянные речи Олега обозк на ферме Беленковых всё равно провели, однако ничего не обнаружили. Александра знала, что так будет, слишком уж много времени ушло на подготовку. Филипп, скорее всего, был готов к обуску ещё в день, когда к нему явились близнецы. Понятно, что на такое ушли огромные деньги, и младшего брата он уже не простит, но задерживать его было ни за что. Перед Филиппом извинились, он смиренно заявил, что зла не держит. Вроде как история была закончена, но теперь близнецы знали, чем на самом деле промышляют Беленковы, а Филипп знал об их осведомлённости. Сейчас сложно было предсказать, чем это обернётся в будущем, но ничем хорошим так точно. Впрочем, об этом можно было подумать позже. Приближался Новый год, хотелось верить в лучшее, а не размышлять о трупах и всём зле мира. Пашка тебя пригласил уже? по любопытству у Александра. Их старший брат, похоже, всерьёз взялся за реставрацию клана Эйлеров. Он собирался устроить традиционное празднование Нового года в их загородном доме. и теперь старательно рассылал приглашения. Пригласил. Я пойду, конечно. Он же меня засудит, если откажусь, фыркнул Ян. Один пойдёшь? Ну да, с кем мне ещё идти? Вопрос Ян задал с каменным лицом, и стало ясно, намёк он понял, просто не хочет развивать эту тему. Александра решила не настаивать. Она знала, насколько тяжело её брату даётся эта ситуация. Отношения с сумасшедшей изначально сулили беду, но чувства порой не поддаются здравому смыслу. Ян гостил у нее недолго. Ушел, когда вернулся Андрей. Александра ожидала, что дальше вечер пройдет спокойно. Хоть что-то спокойное в ее жизни должно быть. Однако Андрей с первых минут косился на нее чуть виновата, но решительно. Она же прекрасно знала этот взгляд. Значит, сейчас прозвучит то, что ей по определению понравиться не может. Ну, что на этот раз? Простонал Александр. Оно не подождёт до января. Я сейчас добрый. Зачем это портить? Мм, мне как раз и нужен был момент, когда ты добрый, а его нелегко поймать. И нет, это не подождёт до января. Это и так ждало слишком долго. Бесишь, буркнул Александр. Ну что там ещё? Я хочу, чтобы ты кое-что посмотрела. Нет, я делаю это не для того, чтобы тебя позлить. Я такого по определению никогда не делал. Просто посмотри всё. Хотелось послать его сразу, но не хотелось ссориться. Александра рассудила, что проще разобраться во всём сейчас, а не тянуть до Нового года. Она угрюмо наблюдала, как Андрей включает ноутбук и запускает на нём видео. Что ж, удивить он точно умел. Она не представляла, что там будет, хотела подготовиться ко всему, а не смогла. На записи она видела своего отца, чуть моложе, чем сейчас, но не слишком. Похоже, сняли это лет 5 назад. Михаил Эйлер сидел в каком-то светлом кабинете за столом, на него была направлена непрофессиональная, но и не скрытая камера. "Это ещё что такое?" нахмурилась Александра. "Фрагмент записи психотерапии твоего отца." пояснил Андрей. Поскольку он тяжело болен, терапию с их ле экспериментальной записали на видео с его согласия, для внутреннего пользования, разумеется. Откуда у тебя то, что предназначалось для внутреннего пользования? Просить нужно уметь, смиренно заявил он. Ты смотри дальше. Самого психотерапевта на записи не было, но Александра слышала спокойный мужской голос за кадром. Михаил. Постарайтесь сосредоточиться на своих желаниях. Они дают жажду жизни, это важный элемент восстановления. Нет у меня желаний, отозвался Михаил, глядя на врача мрачно из-под лобья, так как Александр только что смотрел на Андрея. Признавать это сходство не хотелось, а не признать было нельзя. Михаил. Подумайте, пожалуйста. Не так давно вы высказывали важное для вас желание. Нет таких. Вы бы хотели, чтобы вернулась ваша младшая дочь, Александра. Разве нет? Он не вернётся. Но вы бы хотели этого? Изначально Михаил отвечал быстро и чётко. Теперь же впервые задумался. Александра смотрела на него, не отрываясь, впервые, как ни странно, замечая, как сильно эти годы состарили его, больше, чем должны были. Я хотел бы, чтобы меня закопали. А она вернулась. Наконец признал её отец. Михаил, мы говорим о свободном выборе желания. Абсолютно. Вы можете пожелать просто возвращения Александры и воссоединения семьи, без всяких жертв. Нет. Простого возвращения уже не будет. Кто-то должен ответить. Это вовсе не обязательно наши мечты. Хватит, прервал его Михаил. Заберите уже меня, верните её. Видео закончилось. Похоже, Андрей специально вырезал для неё только этот фрагмент, понимаешь, что долго смотреть она не будет. Не сможет. Александра хотела бы сделать вид, что не поняла скрытое там послание, да только все она прекрасно поняла. Ей проще было думать, что ее папаша – бесчувственный сухарь, который все разрушил, лишь бы настоять на своем. А он, похоже, понимал. Даже не признавая ее смерть, он понимал, на что обрек ее. Что могло случиться с молодой красивой девушкой, пропавшей без вести в чужой стране. Он не переложил вину за это на Александру, он винил себя. и себя же не готов был простить. Убедившись, что гроза прошла стороной, Андрей сел рядом с ней и обнял Александру за плечи. Я понимаю, почему ты злишься на него. Честно, понимаю, как никто. Вспомним о его папашу. Но понимаю я и то, что всё не совсем так, как тебе кажется. Я заметил это, когда изучал его записи, потом убедился, когда просмотрел записи терапии. Зачем ты в это лезешь? Мы же можем снова поссориться. Ну да. А еще ты можешь тащить на себе этот груз до конца жизни, и ни к чему хорошему это не приведет. Так что я уж лучше рискну. Он любит тебя, Саш, и всегда любил. Это не оправдание и ничего уже не исправит. Но, как по мне, это повод поговорить с ним. — Не хочу, — признал Александра. — Это понятно. и никогда хотеть не будешь, потому что тяжело и больно, но необходимо. Я ездил к твоему отцу и лично смотрел его. Я так понял, вы привыкли в семье говорить, что этот дед вас всех переживёт, не переживёт. Ему не так уж долго осталось. Я знаю, что твой брат привёз его на празднование Нового года. Поговори с ним там. Это будет лучше всего. Последний шанс он иногда, и вот такой